Глава 23. мале и протестантский банк. Протестантские банки, взаимосвязанные семейными союзами и финансовыми соглашениями, составляют могущественную группу. Из-за отсутствия католической конкуренции, церковь защищала тогда ростовщичество, банкеры-протестанты занимали завидное положение уже при старом порядке. Старейшим из французских протестантских банков является, несомненно, дом Нёфлис, Шлумбергер и компания. Он уходит корнями в 1667 год. Нёфлисы – родственники семей Мале, банк Мале, Девилье, кош де лаферте ферте Тюркхаймов и Коста-де-Бурегар, Ватвилий, Бергхаймов, банк Нёфлис. Шлумбергер и компания имеют доли в значительных предприятиях, таких как Банк Парижского Союза, Европейский, Промышленный и Финансовый Союз и семь других банков, главным образом иностранных, а также в транспортных обществах, коммерческих домах, предприятиях по продаже земли и недвижимости. Наконец, он держит акции фирмы «Шнайдер и компания». Банку верны компания тоже больше ста лет. верные гугеноты из Виваре, бежавшие в Женеву после отмены Нанского эдикта. Примечание. Эдикт короля Генриха IV 1598 года, предоставивший гугенотам ряд прав и свобод, в том числе свободу вероисповедания, право занимать административные, судебные и военные должности, созывать свои политические конференции и синоды – иметь в стране 100 крепостей с гарнизонами. Нанский эдикт положил конец религиозным войнам во Франции, был отменен королем Людовиком XIV в 1685 году. Конец примечания. Один из вернов был заместителем управляющего французского банка в течение 25 лет в первой половине XIX века. Другой Адольф, зять санкт-петербургского банкира Сагена, занимал пост управляющего с 1886 по 1906 год. Его сын Феликс сменил его спустя 15 лет. После его смерти в 1934 году Верны потеряли место управляющего, которое перешло к Давиду давиду Вейлю из Банка Лазаров. Филипп Верн, нынешний глава семьи и банка, двоюродный брат Феликса, он занимает один пост администратора в Совете Алжирской компании. Его сын Франсуа Верн, член административного совета «Клод, Па и Сильва», Двух предприятий, созданных и вдохновлявшихся Жоржем Клодом, ученым, подвергшимся чистке при освобождении, Филипп ферн брат предыдущего, администратор нового общества Алжирской кредитной и банковской компании, колониального и банковского земельного кредита, горнопромышленной ассоциации и шахт Дуарии, Тунис. Пьер Верн, сын покойного Феликса и Верн, урожденной Элен Мале, женился на девице Антуанете Гольде из еврейской семьи, породнившейся с дойч-деламертами и Хайльброннами, которая вновь участвует в деловой жизни. Примечание. Семья дойч-деламертов, исходно просто дойчей, имела значительные нефтяные интересы перед войной. Эта семья была в числе немногочисленных клиентов всеобщей компании, которые пользовались неограниченным кредитом. Общество Deutsche De La Merthef, сегодня это французская Shell, воссоединенная Shell Berre, группа Shell Royal Dutch. Андре Гольде, администратор этого колоссального предприятия, капитал которого достигает 9 миллиардов 529 миллионов, а резервы 4 миллиарда 489 миллионов франков. Хайльбронны держали акции банка Тальман и компания. Андре Хальбрун был одним из акционеров вместе с Гастоном Верде-Делилем, семья которого породнилась с Дарбле. Конец примечания. Он входит в административный совет БПС, гидроэнергии, северных железных дорог, владения Ротшильдов, всеобщей промышленной компании Франции и зарубежных стран. Жерар Верн, брат предыдущего и третий Верн, Эдуард, представляют банк в дюжине французских и иностранных обществ – Банки, страхование, транспорт, металлургия и так далее. Кроме того, банк имеет доли в различных промышленных и финансовых предприятиях, а также в парижском кредитном обществе. Банк «Братья Мале» – самый могущественный из французских протестантских банков. Он также самый суровый и строгий. Если против некоторых собратьев «Мале» выдвигались обвинения, порой бесчестищие то «Мале» не терпели подобных оскорблений – В капиталистической системе, которую они вовсе не отвергают, и поскольку она обеспечила им могущество и богатство, они составляют исключения. Они играют в игру открыто, очень хорошо зная, что делают, и делая это честно. Лицемерие Мирабо, который в воскресенье пел псалмы после того, как за предыдущую неделю губил сотню христианских семей, вызывало у них отвращение. Еще в XVIII веке Вольтер вроде бы сказал об одном из их предков, что он испытывал благородное презрение к обманам и обманщикам. Ширак, приветший это мнение философа, добавил, «Если я правильно информирован, семья Мале и сегодня получает комплименты, сделанные Вольтером» итак мне посчастливилось оказаться в обществе семьи банкиров, которая сумела медленно составить крупное состояние. Живет во Франции не менее ста лет. Это написано в 1885 году, и у которой очень мало признаков, напоминающих либо выскочек, либо биржевых игроков. И проследив историю банка Мале, которую мы собираемся в свою очередь резюмировать, писатель-социалист заключил. «Я составил предыдущую таблицу с некоторым удовлетворением». Мне редко случается встретить столь же древнюю и осторожную семью финансистов. Почти везде я вынужден отмечать таинственное происхождение денежных воротил, которое властвуют в этой стране, демонстрируя редкую заносчивость. Мале позволяют мне немного отдохнуть от этого неприятного шума. Если этот ярый враг финансовых олигархий отдал дань уважения Мале, то надо думать, потому что не нашел ничего, в чем можно было бы их упрекнуть». Между тем, и мы согласны с Троже Меневе, могли быть у широко неверные источники как раз по истории этой семьи. И все же кажется установленным, что семья Мале уходит корнями в 1530 году, когда в Руане родился Жак Мале. Будучи осторожным протестантом, этот предок Мале уехал в Женеву. Его потомки сделались банкерами и переехали в Париж в начале XVIII века. Благодаря покровительству канцлера Мупу, а затем Некера, их дело процветало. Они поддерживали отношения со странами Северной Европы и в 1765 году получили от короля Дании Фредерика V дворянскую грамоту. Пока одни Мале обосновались в Париже, а другие оставались в Женеве, Часть семейства эмигрировала в Лондон и Америку. Потомки английских и американских Малия, похоже, оставили торговлю деньгами ради дипломатической, педагогической, военной или политической карьеры. Парижские Малии испытали некоторые трудности во время революции. Гийом и Исаак Малия, а также их двоюродный брат Жак Тора, были брошены в тюрьму во время террора. Имеется в виду якобинская диктатура, июнь 1793-го, июль 1794 года. Первый раз 7 сентября 1793 и вторично 27 июня 1794 года. Их обвиняли в покупке особняка у иммигранта и отсылке ему денег. Гийом Мале был одним из управляющих французского банка с момента его основания. Он занимал третье кресло, которое с тех пор всегда занимали Мале, последний по времени Эрнест Мале. Этот самый Гийом получил от Наполеона в 1810 году титул барона, который подтвердил Людовик XVIII. Примкнув к Луи Филиппу в 1830 году, Мале остались верными Орлеанам. Уставный капитал банка «Братья Мале» и компания с 1953 года распределен следующим образом. Эрнест Мале – 5 миллионов, Жак Ферре – 5,3 миллиона, Андрей Тьен Мален – 5 миллионов, Кристоф Филипп Мале – 5 миллионов, Тьери Артур Жорж Ферре, сын Жака Ферре – 4,7 миллиона, Барон Мале – 5 миллионов и Тьери Мале – 1 миллион. Банк участвует в самых различных предприятиях. Отметим восемь французских и зарубежных банков, четыре колониальных общества, четыре металлургических предприятия, две нефтяные компании, пять промышленных обществ и около 50 значительных торговых и промышленных предприятий. Последний известный баланс 30 июня 1953 года показывал 4 млрд 397 млн 611 тыс. 185 франков при уставном капитале в 31 миллион франков. Банк Хотингер компания, как и банк Нёфлизов, Мале и Вернов – это протестантский банк, Происходя из Цюриха, Хоттингеры обосновались в Париже в XVIII веке. Глава дома фигурировал среди основателей французского банка. Один хотингер заседал в Совете управляющих в 1803-1832 годах, другой в 1832-1849 годах, третий в 1869-1921 годах, а четвертый в 1929-1937 годах. Организаторы банка являются членами административных советов обществ, которые он контролирует или в которых имеет долю. Барон Рудольф хотингер сын барона Анри, бывшего управляющего французского банка, президент профессиональной ассоциации банков. Он входит в 13 административных советов, банки, кузницы, шахты, производство каучука и так далее. Его брат Филипп фигурирует в нескольких предприятиях контролируемых банков хотингеров Морис Хоттингер, дядя названных выше, один из двухсот крупнейших акционеров французского банка. В этом качестве он находится среди знаменитых двухсот семей, которых когда-то заклеймила пресса Народного фронта. Занимает кресло администратора в железных дорогах Севера. Его сын Жан Конрад Хоттингер, который, похоже, заменил его в делах, является администратором полудюжины обществ, земельные суды, водоемы, средства связи. Кроме того, банк, Хотингер и компания держат акции горнопромышленных предприятий и обществ по производству химических продуктов и удобрений.